21. Я думаю, что пора отправляться, сказал Кнеп. Ты прав, сказал Лак. Я меняю свои башмаки. Атмосфера в комнате несколько разрядилась. Барбер после неудачной попытки уехать постепенно свыкся со своей судьбой. Миссис Кнеп не сводила с него глаз. Марло и Джайлз почувствовали облегчение от мысли, что они могут начать что-то делать, и поднялись на ноги. Теперь, когда приближался момент действий, Лак и Кнеп Взяли на себя бразды правления с видом знатоков. Кнеп произнес несколько слов в качестве инструкции. «Джентльмены, в любом случае действуйте твердо и точно!» По предложению Кнепа они сняли пиджаки. Серьезность предстоящего была понятна каждому. Кэмпион снял очки. «Так, я вижу, гораздо лучше», — объяснил он. И сел, чтобы сменить обувь. Миссис Кнеп, двигаясь по кошачьей тихо, достала ботинки на резиновой подошве. «Теперь слушайте меня», — сказал ее сын, когда они все собрались в задней комнате. «Мы идем осторожно и тихо. Так как я легче всех вас и, зная внутреннее расположение дома, то буду первым. Вы меня ждете. Затем я возвращаюсь, рассказываю, как обстоят дела, и вперед». «А я?» — спросил Барбер. Миссис Кнеп положила ему руку на плечо. «Ты останешься со мной, дорогуша, пока они не вернутся!» Все пять зубов миссис Кнеп обнажились в улыбке. «Ты останешься со мной, любовь моя!» Повторила она нежно. Кнеп продолжил. «Значит так, я первый, Берти второй, затем вы двое, затем Лак. Если услышите мой свист, замрите или лежите, прижавшись к крыше!» Кнеп осторожно поднял окно и выполз на лестницу. Через некоторое время... Они услышали его шепот. «Все чисто? Пошли!» Ночь была безлунной. Где-то на дальних улицах ходили люди, ездили машины. Почти все окна внизу были темны, как и предсказывал Кнеп. На востоке огни Лондона освещали небо. Воздух был чистый, но и здесь ощущались выхлопные газы и пыль, запахи большого города. Кнеп развернул веревочную лестницу, и они влезли на плоскую крышу дома. Лак, замыкающий шествие, оставил лестницу для возвращения. Путешествие не обошлось без приключений. Когда Кнеп прыгнул на крышу второго дома, женский голос, старый и сварливый, донесся из открытого окна. «Кто там?» «Лондонская телефонная служба, мэм. Тянем провод». Бодрый тон Кнепа успокоил бы кого угодно. Когда они двинулись дальше, по лицу Джайлса катился пот, и он и Марлоу, Выросли в атмосфере законопочитания. Никто из них даже представить не мог, что будет участвовать в таком предприятии. «Наш дом следующий», – прошептал Кнеп. Они продолжали ползти по крыше, когда увидели широко открытый стеклянный люк. Кнеп наклонился и посветил ручным фонариком вниз. Это была студия. Маленький кружок света задержался на небольшом столике, где кроме телефона стоял сифон. «Жаль, что мы заняты», — пошутил Кнеп. «Боюсь, что вряд ли нам еще раз так повезет». Один за другим они осторожно перелезли на соседнюю крышу. «Держите головы пониже», — шепнул он. «Мы пришли». «Я не был здесь прежде, но у меня дома есть бинокль. Подарок моего старого полковника. Я всегда чувствовал, что он собирается подарить его мне. Ну а теперь как ты думаешь, работать отмычкой или алмазом?» «Алмазом», — сказал Лак. «Меньше шума. Внизу никого нет». Ты уверен, что это тот самый дом? Заткнись, сказал Кнеп. Он приступил к работе молча и со знанием дела. Напряжение присутствующих возросло, когда он вытащил стекло. В доме было тихо и темно. Света нигде нет, сказал Лак, который обследовал обе стороны здания с крыши. Кнеп тщательно осмотрел внутренность комнаты и, убедившись, что она пуста, бесшумно опустился на пол. Лежите, не поднимая головы, скомандовал Лак. «Мы ничего не знаем, никто из нас. Будьте готовы удирать, если поднимется шум». Из комнаты внизу раздался мягкий щелчок замка, и свет фонаря исчез. Они ждали, прислушиваясь. Нервы были натянуты до предела. Медленно текли минуты. Кнеп не возвращался. Наконец даже лак стал высказ... выказывать признаки нетерпения. «Тос не такой парень, чтоб оставаться там просто так», — пробормотал он нервно. Марлоу пододвинулся поближе. Следом за ним Джайлз. «Мы можем спускаться?» — спросил он. «Оставайтесь там, где вы есть», — зарычал на них Лак. «Тихо!» Казалось, все перестали дышать. Наконец они услышали шепот Кнепа. «Дайте мне руку!» Лак и Кемпион вытянули руки, и в следующий момент Кнеп, подобно обезьяне, а выкарабкался на крышу. «Пригнитесь!» — шепнул Лак. «Пригнитесь!» «Все в порядке. Она там!» — выдохнул Кнеп. марлу непроизвольно продвинулся вперед, а Кэмпион прижался к люку, возле которого лежал, сматриваясь в темноту. «Они держат ее этажом ниже!» — сказал Кнеп. И они сразу нашел их. Парень с рыжей бородой сидит один в комнате, похожей на гостиную. Когда я спустился на второй этаж, то обнаружил там длинную комнату, которая проходит по всему фасаду дома». Дверь наполовину стеклянная, и стекло занавешено. Я залез на стул и посмотрел. Он перевел дыхание и заговорил вновь. «Их там человек шесть или семь», — сказал он. «Отвратительные типы. Сам Икео тот, и с ним два или три его парня. Посередине комнаты длинный стол. Девушка сидит, привязанная к стулу. Они все по очереди задают ей вопросы. Старый полицейский метод. А за другим концом стола грязный маленький Ропи. У него в руках удочка» а на конце ее что-то похожее на иглу. Он размахивал ею перед глазами девушки несколько раз, даже поцарапал ее лицо. Меня трясло, когда я смотрел на это. После первого ощущения ужаса, который произвел его рассказ, каждый отреагировал на него по-своему. Лак и Кэмпион, так же как и Кнеп, хорошо знали, с каким сортом людей им придется иметь дело. Но Джайлз и Марлоу думали только о том, что девушка, которая дорогая им обоим, подвергается пыткам здесь, рядом. Прежде чем остальные трое опомнились, Джайлз и Марлоу спрыгнули вниз и ворвались в дом. Лак и Кнеп в посмотрели друг на друга. «Нам что, удирать?» — нервно спросил Кнеп. Даже Лак заколебался. Как опытный человек, он представлял, что творится там внизу. Совсем рядом послышался топот ног. «Кто это там?» – почти закричал Кнеп. Обернувшись, они увидели легкую фигуру, перепрыгивающую на соседнюю крышу. «Это Берти», – сказал Кнеп. лад был потрясён до глубины души. Затем, когда шум внизу перерез, в... перерос в рев, он схватил друга за рукав. «Пошли», – сказал он. Подвели нервы. «Такое случается на войне. Нам самим нельзя терять самообладание. Говорил тебе, не надо было связываться с этими дилетантами». Внизу раздался крик беди. Это растопило даже такое несентиментальное сердце, как у лага. «Пошли тос», — сказал он, сейчас что-то увидим, и это будет ад».